Глава 4 Из капсулы я выскочил с ускорением. Терпеть не могу задания на скорость, но когда деваться некуда, торопиться нужно. Я метнулся к шкафчику, цапнул телефон, мимоходом проверил входящие сообщения. Вроде и ничего срочного. Я быстро понажимал кнопки и поставил таймер на 2 1/2 часа. В капсульной стояла тишина, лишь едва слышно жужжание кондиционеров. Прохладу летом любят все, поэтому здесь всего градусов 20-25. После комфортной температуры капсулы кожа покрылась мурашками. Ничего, Ореццов, сейчас будет жарко, пробормотал я, одеваясь, и одним движением нахлобучил на голову обруч трёх упражнений. Конкретного плана у меня, конечно, нет. Ну да и так всё ясно. Нужно выжить как можно больше упражнений. Я прекрасно помнил, что обруч определил мне при моих кондициях. За два отжимания давал единицу интеллекта, за три приседания и пресса награждал единицей мудрости и ловкости. Но главным для меня сейчас были отнюдь не баффы, половина из которых ещё не дотикло, а единички божественных балов силы реала, количество которых равняется количеству единиц бафов. Так, отжимания мне система определила как самые выгодные, пробормотал я. Вот только отжиманиется с тебя резцов плохой. Я представил, сколько нужно сделать мышечных сокращений и мысленно застонал. Тело категорически не желало вставать в упор лёжа. Впрочем, времени терять нельзя. Поэтому я согнул ноги в приседании, потом ещё и ещё. Что там Лена говорила? Не меньше десяти нужно, иначе система не подтекает. Ну и сделаем. Надо экономить силы, поэтому двадцати одного, думаю, хватит. Это даст плюс семь божественных баллов плюс ноль целых семь десятых процента успешности создать заклинание тумана. Цифра, не дотягивающая даже до процента, конечно, не радовала, но рефлексировать некогда. У меня в запасе, дай бог, тысяч семь секунд чисто на упражнения, а мгновение отдыха, чтобы перевести дыхание, пока и думать рано. Десяток пружинистых приседов удались секунд за десять. Остаток приседаний тоже прошел быстро. Я лишь следил за точкой лазерного целеуказателя, пляшущего под ногами. Последнее делал и вовсе, упираясь ладонями в колени. Не от усталости, чувствовалось, что пульс только начал разгоняться, но так шло легче. А мне надо экономить силы, проговорил я. 20 секунд и первое дело сделано. Я выпрямился, потёр ладони и хмыкнул. Пока даже не вспотел. Ну да, лиха беда начала. Над ухом пискнуло, и внутренняя часть обруча над правой бровью запульсировала как виброзвонок. Это ещё что за такое? Буркнул я недовольно, снял с головы кольцо и обнаружил подмигивающий с правой стороны светодиод, которого до того времени не наблюдал. Рядом с ним оказался пас со стрелкой. Я нажал на него, и оттуда с лёгким шелестом отогнулся небольшой экранчик. На нём высветились какие-то крошечные слова и едва видимые цифры. Ладно, понял. Инструкцию я, конечно, не читал. Ну да, вроде и так работало. И что ты такое мне имеешь сказать? Убруч вновь занял свое место, а экранчик повис на расстоянии пары сантиметров от глаза. Изображение сфокусировалось, и крошечные значки стали читабельными. В уголке экрана билось узнаваемое изображение сердца с цифрой девяносто три, и догадаться, что это мой пульс, труда не составляло. Но внимание привлекло сообщение ниже. Качество выполнения упражнений ниже пятидесяти процентов. Всего выполнено приседаний двадцать один. В зачет получено три единицы силы реала. Что? Рявкнул я возмущенно, но понимая, что возмущение тут бесполезно, прочитал дальше. Качество упражнения зависит не от количества сокращений, а от времени под нагрузкой. Рекомендуется делать приседания с учетом ваших физических кондиций и тренированности связок. Со скоростью сокращений не более одного за две целых четыре десятых секунды. Корпус держать вертикально, обеспечивая полную амплитуду движения. Руки держать свободно перед собой. Цикл дыхания один за. 1. Следование этим правилам обеспечит стопроцентное качество приседаний. Ясно понятно, вздохнул я. Сэкономить не выйдет. Я всего минуту как спортсмен, а уже, кажется, начал это дело ненавидеть. Таймер, однако, неумолимо откусывал секунды, а в рост лон сидит маг-бюрократ и дымит трубочкой, готовясь перекрыть возможность гномам подняться на целую неделю. Захотелось закурить, мысли заметались на предмет найти в подгорном кого-нибудь из гномов игроков с физкультурным уклоном и спихнуть на него это дело, но развиться этим мудрым мыслям я не дал. Нет времени, поэтому просто принял упор лежа. Так, руки чуть шире плеч, спина прямая. Внезапно вспомнился противный голос Папаша, которому он любил отчитывать упражнения. Да, физкультуру он мне в детстве отбил напрочь. Впрочем, вернее, вдруг внезапно в свою детскую форму взял бы это заклинание не напрягаясь, да ещё с бонусами. Ладно, качество, не количество, значит, а время под нагрузкой. Руки начали сгибаться и разгибаться. Вдох и выдох. На 20-ом ощутил, как заныло в области поясницы растренированная спина. А последнее отжимание одолел уже ощутимо подрагивая руками. Зуммер обруча одобрительно помалкивал, но я сел скрестив ноги на ковролин и вновь отогнал экран обруча. Качество выполнения отжиманий 100%, количество 20 штук. Вы получили 10 единиц силы реала. Так держать. Ну вот, уже хоть что-то, проворчал я. Процент, но мой. Пресс у меня надёжно скрывался под дрожащим от движений водянистым брюшком. Но система начисляющая баллы тем не менее считала, что он довольно силён. Я признал её правоту, поскольку сокращаться, согнув колени и не отрывая поясницу от пола, оказалось несложно. К тому же, на то, что я подчетирил сунув ступни под приподнятый край капсулы, Начит, сила Реало не отреагировала, посчитав их качество стопроцентным. Тело вспоминало упражнения легко. Противный голос отца, отчитывающий упражнения, продолжал звучать в памяти, однако раздражать перестал. Лишь вспоминалось, каким моё тело было в детстве, поджарым и мускулистым. Впрочем, тогда я этого не ценил. Да, упражнения я тогда ненавидел, как и достававшего меня отца. Однако, что было, то было. Базу он мне заложил хорошую. Тридцать приседаний плюс десять мудрости плюс один процент вероятности, двадцать отжиманий плюс десять разуму плюс один процент вероятности, тридцать пресс плюс десять ловкости плюс один процент вероятности. Руки налились кровью. На бухли венами стали словно чужими клишнями манипуляторов, сосредоточенных на сгибаниях и разгибаниях. После пятого подхода они начали серьезно трястись и вибрировать, особенно к последним отжиманиям. Мышцы поясницы обиженно занимели, но, судя по неизменному качеству, продолжали держать тело горизонтально. В животе будто включили печку, которая под конец подхода на пресс включалась на полную мощность и начинала жечь. Хорошо, плавим жирок. С трудом выдавил я положительную оценку. оценку ситуации. Кровь от головы отлила к мышцам. Мудрые мысли о том, как бы открутиться от этого сурового дела, исчезли. Да и вообще думать уже не получалось. Я словно целиком превратился в одну тугую безмозглую мышцу, сосредоточенную на сокращениях. На приседаниях, сопровождаемых шумными выдохами, я отдыхал. Даже пульс, трепещущий на экранчике, на который постоянно посматривал, с 220-230 снижался до двух сотен. Мысль о том, что по идее пульс между упражнениями нужно держать не выше 100, долго не держалась. Система, в которую загружены все мои медицинские параметры, похоже, считала, что сердце у меня вполне может держать этот темп. Лишь раз при 260 с чем-то ударах вспыхнуло предупреждающий красный каймой, требуя снизить темп. Память же тем временем подбрасывала телесные воспоминания. Трёхчасовые тренировки, на которых Папаша гонял меня по кругу, как призового жеребца, да ещё щёлкал кнутом и ржал, как тот же жеребец, поменявшийся местами с конюхом. В этих кругах, которые и я нарезал то гусиным шагом, то прыгая в упоре лежа, обычный бег был отдыхом, как сейчас те же приседания. Но обычной злости и гнева с попыткой забыть сейчас не было. Даже воспоминания о том, что иногда хвост кнута оставлял на моих ногах красные полосы, когда вдруг папаша казалось, что я замедлился, не вызывали ровным счетом никаких эмоций. На очередном подходе пресса вдруг с удара гой свело шею, и над бровью предупредительно запульсировал контроль качества. Я понял, что последние пару сокращений я ше изобразил. Солнце в животе разрослось до косматой упругой громады и мешало. Пришлось сокращаться на морально-волевых, а мышцы шеи обиженно расслабились, экономия энергию для напряжения. Под стекающей уже ручейками перестало ощущаться ни дощекотки сливающихся в ручейки капель. Кавролин жадно впитывал его и уже покрылся тёмными пятнами. Ещё несколько подходов. Я уже не осялял их в стиле 20-30-30, сосредоточился на том, чтобы выжать хотя бы 11-11 11. Памятуя о том, что десятка не зачёт. Время от времени подёргивался обруч над правой бровью, возвращая внимание к качеству. При отжиманиях сначала начала ломить суставы локтей, затем гораздо сильнее заныли запястья, заглушив болевым импульсом локти. Но тем не менее руки продолжали исправно сгибаться. Чтобы не подвели кисти, я начал поворачивать их то внутрь, то наружу, и лишь рассматривал вздувшиеся как пиявки вены, проступившие на тыльных сторонах ладоней. Затем начали сдавать мышцы верха спины. Всех их названий я даже не знал, помнил лишь, что какие-то круглые, зубчатые, продольные, не особо нужные в жизни. Но сейчас Сейчас они переставали держать плечи раздвинутыми. Лопатки при каждом сокращении с каким-то хлюпанием смыкались, и руки не желали разгибаться до конца. На удивление, первыми сдались ноги. Вот только что бёдра, что налились кровью, как баллоны, вдруг отказались разгибаться, одрогнули и меня повело в сторону. Выставленная рука согнулась как спагетти, в глазах на миг потемнело, а в следующий момент я услышал своё шумное дыхание и увидел, как лежу на боку, скорчившись в позе эмбриона. Пульс уже 170. Походу, потемнело у тебя в глазах, не на секунду, Рисцов, проговорил я, ощутив одновременно, как тяжело ворочается во рту пересохший язык. Кончилось топливо, включились предохранители. Так, что там у нас? Я шатаясь, как пьяный, встал. Дрожащей непослушной рукой повернул телефон, включил, не поднимая слишком тяжёлую штуковину, лежащую на тумбочке, и сказал: "Ещё час, а сила реала говорит, говорит Так, шестьдесят один процент вероятности успеха, если сложить все цифры. Мысли ворочались тяжело. Пульс, как показывал окачник, снизился до ста шестидесяти, но я слышал стук сердца в ушах, тяжелый и мощный. Алексей, обратился я к своему телу, как к отдельному непослушному и чужеродному предмету. Не сто процентов, надо еще топлива, нужно топлива. Нижнее бельё, промокшее насквозь, полетело в угол. Я кое-как напялил штаны и пиджак прямо на голое тело. Пошуршал в кармане деньгами и заплетаящимся голосом сказал: "Вода и шоколад. Эх, в следующий раз надо быть умнее и запасти балон. Ещё креатин бы не помешал. Опять же, глюкоза и сладкий белок, как уж он там, мукачков называется, порошок в банках". Организм встрепенулся и отозвался лютым голодом, что разом заставил меня выпрямиться. Несколько секунд и я экономной шаркающей походкой свежевоскрешенного зомби побрел в буфет. Надутые мышцы бедер колыхались, как привешенные к костям баллоны, заполненные водой, но худо-бедно несли. На взгляды то расщепивших на меня глаза сотрудников, что почему-то шарахались в стороны, а то и прижимались к стенам, внимания я не обращал. Жрать. пить. Да, сравнение с замбаком, пожалуй, сейчас не такое уж и резкое. Уже опёршись ладонями перед продавщицей в буфете, обнаружил, что притопал сюда босиком. Ах, да, и обруч так и висит на голове, показывая цифру пульса 143. Почти готов к дальнейшему увеличению процента. Ну молодец, хоть ширинку застегнул. Какой культурный. Мысли о культуре, впрочем, не помешали. Пока продавщица шуршала пачкой смятых банкнот вываленных у кассы, освободить от бумаги одну шоколадку и свернуть крышку с бутылки воды. Живительная влага хлынула в запёкшуюся глотку, и я опустил пластиковую ёмкость лишь когда она опустела. Шоколад показался немыслимым яством. Я жрал его словно со стороны, слыша своё чавканье. Потом на глаза попался пакет рассыпного сахара, и насчёт скорости усвоения шоколада возникли сомнения. Я рыкнул Сахру усваивается быстрее. Зубами оторвал уголок у пакета и набил рот вожделенной сладостью, а руки уже открывали следующую бутылку. "Спасибо", сказал я с чувством продавщицы, вытаращившей глаза так, что они, казалось, выдвинулись из черепа полусферами. Я же ощутил, как лютый голод, словно успокоившаяся змея, вновь свернулся в области желудка. "Не обращайте внимания, жестокая тренировка". Я забрал сдачу и потопал обратно в капсульную, прижимая к груди двухлитровую бутылку воды, как к мадонна младенца, иначе руки просто не держали. Колени отозвались на серию приседаний, болью, на которую я лишь усмехнулся. Словно пристыженные такой примитивной попыткой саботажа колени успокоились. Вода и сладости тем временем похоже дошли по адресу, и мышцы вновь начали сокращаться. Процент вероятности выдавал уже вполне приличные восемьдесят процентов создания заклинания тумана, а капсула еще добавила инфы, напомнив, что у меня так-то еще и запасец был на восемьдесят семь баллов силы реала, что означало плюс восемь целых семь десятых. Да еще система расщедрилась на десятипроцентную надбавку от выполнения всех видов упражнения, что добавил еще восемь процентов. Еще бы три и три процента, можно было бы и бонус вытянуть сверх гарантии, прошептал я, слушая биение пульса, что раздавался как ансамбль тамтамов одновременно в груди, горле, висках и, как ни странно, под коленными чашечками. Но как бы не сдохнуть, система! Я тебя буду теперь звать папашка. С детства меня так никто не гонял. Народ, ощущение героя я на себе прогнал. Правда сам еле до половины дополз, но в принципе это возможно. Ну да, у меня нет все знающего медицинского комплекса, который позволил такую нагрузку. Да и в детстве у меня не было такого жесткого отца Зека с кнутом, как у Рецьова. Опять же, делаем скидку на то, что он молодой и весит не как я 90 килограммов, а килограммов от силы 70, что при малом его росте дает все не мощные жирки. В общем, лайк иди Роман, кому понравилось. А я пока отрубаюсь. Герой-то в игру сейчас уйдет. очувствует последствия лишь когда выйдет. Ну а мне завтра всё это описывать. Постскриптум. Не пытайтесь повторить